Глава 25. Внешняя политика правительства Юга. Парижское военное и политическое представительство. Русский вопрос. В конце октября в Екатеринодар прибыл бывший российский министр иностранных дел Сазонов и занял пост начальника управления иностранных дел в особом совещании. Назначение его принято было общественным мнением сочувственным. Самостейные круги, хотя и будировали несколько, но признавали авторитет Сазонова. Не протестовали и умеренно левые. А «Утро юга» приветствовало даже назначение Сазонова, под тем, однако, условием, чтобы он опирался на всероссийскую демократическую власть. Вопрос замещения этой должности имел большое значение для Юга ввиду общего стремления к объединению российского представительства на предстоящей мирной конференции. Мы жили иллюзиями, что голос наш будет там услышан, Отражением взглядов южной российской общественности на характер и задачи этого представительства является памятная записка, подданная правительством, держав согласие через екатеринодарских их представителей. Главнейшие положения записки заключались в следующем. Первое. Советское правительство не только не имеет права представлять Россию, но само существование этой банды убийц и разбойников не должно быть терпимым. Второе. Россия просит союзников поспешно прийти ей на помощь. Мы надеемся, что в этой войне за гуманность и справедливость будут совместно действовать союзные и местные Русские войска. Третье. Эфемерные государственные образования, приобретшие мнимую независимость, не могут принимать участие в процессе освобождения и объединения России, пока они не откажутся от своих притязаний на отдельное существование. Они не должны претендовать на отдельное национальное представительство. Необходимо осторожно относиться к притязаниям отложившихся областей вроде Украины, Дона, Литвы, Прибалтийских губерний, Кавказских республик и даже Финляндии, независимость которой не была признана временным правительством. Будучи представлены отдельно, они усилили бы только элементы разложения и слабости. Четвертое. Настоящая Россия может быть представлена только единой делегацией, объединяющей все элементы, оставшиеся здоровыми среди разрушения. Есть два центра объединения ее сил – на северо-востоке и на юго-востоке России. Преимущество записка отдавала второму. В силу близости к проливам, экономических условий юга, существования там добровольческой армии и притока опытных и солидных государственных людей, которые начинают уже образовывать составные части будущего правительства, способного сложиться в будущем путем добровольного соединения с другими действующими центрами. Пятое. Не ожидая конца этого слияния, наши бывшие послы могли бы представлять Россию и ее интересы. Несколько других, лучше осведомленных о недавних событиях, присоединятся к ним в качестве представителей тех центров объединения, о которых упомянуто выше. Таким образом, в вопросах внешнего представительства сходился довольно широкий фронт, правой и либеральной общественности. Не было в этом отношении серьезного расхождения с умеренно левыми. Наконец, и правительство юга разделяло эти взгляды.